«Роберт, 1 апреля. Вечер. Робби, вот скажи, какого такого хрена ты мне эту работу подбросил, а?» Док стоял рядом и сурово меня разглядывал. Хотя в глазах прыгали веселые чертики. «Вот знаешь, можно подумать мне больше и заняться нечем, как лечить этому жирному идиоту сломанную челюсть и руку». Он сплеснул руками и продолжил. мир! Один пот шмаляет по тече, словно по уткам, другой шлема, ни разу не подумав, делает мне немножечко работы, хотя с голод не умираю. Оно мне не надо, вот таких гешефтов, ай? Робби, если вы хотите пострелять, так у нас есть небольшая мигрень с клиникой, если забыл. Уйди, док, не изображай Фиму. Я хмуро глянул на его улыбающуюся физиономию и объел взглядом здесь собравшихся. Аста стояла рядом, и чтобы не засмеяться, кусала губы. «Подумаешь, нашли проблему?» «Радуйтесь, что эту сволочь на месте не пристрелил!» «Суд линчит хорошо, надо было его застрелить, а не размазывать по асфальту, он, между прочим, и так в плохом состоянии!» Лёшка посмотрел на меня. «Я имею в виду асфальт, а не этого жердяя!» «Ладно, парни!» Док поднял руки. «Мир! Идем пообщаемся про клинику. Там есть о чем подумать. Аста, золото моё! Ты ведь сделаешь старому доктору чашечку зеленого чая!» Девушка фыркнула и ушла на кухню, где, судя по звукам, уже орудовала Ленка. А мы собрались на веранде, положили лист бумаги на стол и начали обдумывать ситуацию. Задача была не из легких – взять штурмом, пустить через морг, целый комплекс зданий. Дело практически невыполнимое, помощников больше у нас нет. Как оказалось, док предлагал нескольким мужчинам присоединиться к нашей группе, но те, узнав, куда собираемся отправиться – только крутили пальцем у виска и отказывались. Как говорится, на нет и суда нет. На самом деле, по словам Дока, надо пробраться только в одно, в центральное здание хирургии, где он раньше работал. Для начала решили вскрыть несколько находящихся в этом здании аптек и провести разведку, по возможности провести видеосъемку. В запале можем что-нибудь не заметить, а потом, спокойно посмотрев видеозапись, станет ясно, куда направляться следующим рейсом. Для этой цели у Лёшки нашлась миниатюрная видеокамера, которую стрелки IPSC изредка вешают на головной убор. Практически пользы для спорта я в этом не видел, так скорее развлечения. Решили идти двумя машинами, на нашем RX-4 и Лёшкином минивэне, дизельном Volkswagen Transporter. Больше загрузим, особенно если заднее кресло выберем. Альгис пообещал завтра сварить решетки на окна. И правильно, особенно если какой-нибудь живчик попадется, то без решеток никак. Давно надо было так сделать. Пока док чертил примерную схему туннелей, Лешка рассказал про свой арсенал. Стандартный ГЛОК-17, к нему 1000 патронов и 4 магазина. А КМС, найденный в городке и к нему 7 магазинов, с патронами к автомату было не густо, 300 штук. Как мы поняли... По нескольким скупым фразам он неплохо пострелял в городе, вот и поиздержался немного. Работать будем по старой известной еще при царе-горохе схеме. Впереди один человек с автоматом, Серечь Алексей. За ним по бокам идут айвор с доком, с двумя дробовиками, как оружие поддержки и заполнители рекламных пауз. В самом конце я прикрываю тыл и добираю подранков, если таковые появятся. Коллега дополнительно берет АР-15, чтобы при необходимости прикрыть Алексея. В таком случае док уходит назад, прикрывая тыл, а я выдвигаюсь на его место с Сайгой. В одной из машин остался Альгис с дробовиком, его любимым mp 40 Но исключительно как наблюдатель, ему было строго наказано ни в коем случае из машины не выходить, только наблюдать. Перед нашим выходом будет должен осмотреть прилегающую территорию, по рации обрисовывать расположение целей, если таковые появятся в наше отсутствие, и при необходимости прикрыть огнем. Окон в этом здании нет, изнутри мы ни черта не увидим. Поначалу хотели взять кого-нибудь из женщин, но поразмыслив, решили взять Альгиса. Во-первых, он неплохо стреляет и водит машину, а во-вторых, мужик есть мужик, с ним в бою спокойней. После того, как мы увидели нарисованную доком схему, Нам слегка поплохело. Морг оказался почти в самом центре комплекса. На вопрос заданный Доку, не сбрендил ли он, тот ухмельнулся, откинулся на спинку стула и начал свою проповедь. «Что бы вы без меня делали, дети мои? Рванули бы напрямик о киноамбразуру и завязли бы в позиционных боях, не пройдя и половины. Док, иди ты на!» В общем, понял, куда. Настроения шутить у меня не было. «Если без тебя...» то мы вообще бы туда не полезли, нас и здесь неплохо кормят. Так что заткнись и давай лепи дальше про свои подземные туннели». Док удивленно посмотрел, но, видимо, решив, что сегодня меня лучше не трогать, продолжил. «В общем, да, новый морг находится в центре, но мы пойдем через старый. Он находится на западной части комплекса, у самого обрыва. Думаю, надо въезжать через главные ворота и, повернув налево, прорываться к старому зданию». «Оттуда идем по туннелю в новый. К сожалению, это единственный сохранившийся ход, ведущий из старого морга. В новом здании есть выходы во все комплексы. Как вам план?» «Так себе». Алексей потер подбородок и посмотрел на нас. «Одежда, что с ней? У меня, к примеру, байкерская косуха и брюки толстой кожи. Арафатка на шею, налобный фонарик на голову. Первым спокойно пойду. А что оденете вы?» «Резонное замечание». Рассматривая план, сказал Айвор: "В маечке туда однозначно не сунешься. Значит, толстый свитер на тело. В туннелях прохладно, не вспотеем. Шахитку на шею, берцы на ногу, поверх камуфляж. К сожалению, байкерской косухи у меня нет". Алексей посмотрел на меня, я пожал плечами. "Аналогично. Надо будет рюкзаки взять и несколько больших сумок. Если что-то будет не в ящиках. А вы как?" Он посмотрел на Альгиса. «Свитерок какой-нибудь одену, сапоги кирзовые и брезентовый плащик, а вось не раскусит. Шею шарфом обмотаю, а вообще из машины вылезать не собираюсь. Это вы пойдете по туннелям шататься». Альгис подумал и спросил, «А сколько времени там ходить будете?» Теперь задумались мы. «По идее, на всю операцию надо часа 3-4, не больше. Правда, есть риск где-нибудь застрять, но если застрянем, то уже надолго, очень надолго». «Альпинистский трос есть?» Док задумчиво теребил бороду. «Я тут подумал, если застрянем на верхних этажах, то проще будет спуститься по нему, нежели прорываться с возможными потерями по лестницам». «Слушай, док», — Айвор посмотрел на него, «Ты что себе думаешь? Мы собираемся до верху здания шерстить. По твоим рассказам аптеки и склады на первых двух этажах. Ты нам тут Станиславские сверхзадачи не ставь. Или еще какой-нибудь интерес имеется?» «Если есть, говори, обсудим». «Да нет, какой там интерес?» Док посмотрел на Айвора и продолжил. «Просто я считаю, что надо по возможности осмотреть как можно больше помещений». «По возможности осмотрим, но на верхние этажи никто не пойдет». Сироздинов строго посмотрел на Дока. «Все, что нам необходимо, есть внизу. Если лично тебе что-то нужно на верхних этажах, скажи, что именно. Не время загадки играть». «Идите вы в жопу, господа!» Док встал и начал ходить по веранде. «Мне там ничего не надо. Просто считаю, что надо осмотреть все и потом еще раз вернуться». «Давайте сегодня спать, ай!» Я посмотрел на всех. Все жутко устали. Нервные. И перед завтрашним сбором надо отдохнуть. Давайте расходиться. Вскоре Лешка с Доком и с Леной ушли. Аста пошла отдыхать. А мы с Айвором курили на балконе второго этажа и тихо переговаривались. «Робби, тебе не кажется странным поведение дока?» «Кажется». Я вдохнул ночной воздух и посмотрел на небо. Красиво. «А доктор, да, мутит что-то. Причем, думаю, в одиночку, Сиродзинов не при делах. Почему так решил?» «Сам посуди. Если бы они что-то заранее решили, то и жили бы на одной даче вместе, одной командой. Алешка Сиродзинов жил один, в городе. Логично?» «Не совсем». Айвор выбросил сигарету и зевнул. Он мог в городе вести наблюдение за клиникой, чтобы кто-нибудь раньше их туда не добрался. «Черт знает, поживем-увидим». Я почесал затылок и закончил. «Все же надо быть на стороже. Ладно, идем спать, завтра работы много».